Антон Павлович Чехов «Дорогие уроки» Читает чернышов Алексей Для человека образованного незнание языков составляет большое неудобство. Воротов сильно почувствовал это, когда, выйдя из университета со степенью кандидата, занялся маленькой научной работкой. «Это ужасно», — говорил он, задыхаясь. Несмотря на свои 26 лет, он пухл тяжел и страдает одышкой. «Это ужасно! Без языков я, как птица без крыльев, просто хоть работу бросай». И он решил во что бы то ни стало побороть свою врожденную лень и изучить французский и немецкий языки, и стал искать учителей. В один зимний полдень, когда Воротов сидел у себя в кабинете и работал, лакей доложил, что его спрашивает какая-то барышня. «Проси», — сказал Воротов. И в кабинет вошла молодая, по последней моде изысканно одетая барышня. Она отрекомендовалась учительницей французского языка Алисой Осиповной анкет. И сказала что ее прислал к Воротову один из его друзей. «Очень приятно. Садитесь», — сказал Воротов, задыхаясь и прикрывая ладонью воротник своей ночной сорочки. «Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке». «Вас прислал ко мне Петр Сергеевич?» а «Да-да, я просил его». «Очень рад». Договариваясь с мадемуазель Анкет, он застенчиво и с любопытством поглядывал на неё. Это была настоящая, очень изящная француженка, ещё очень молодая. По лицу, бледному и томному, по коротким кудрявым волосам и неестественно тонкой талией ей можно было дать не больше 18 лет. Взглянув на её широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Воротов подумал, что ей, наверное, не меньше двадцати трёх лет, быть может, даже все двадцать пять. Но потом опять стало казаться, что ей только восемнадцать. Выражение лица у неё было холодное, деловое, как у человека, который пришёл говорить о деньгах. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась, и только раз на её лице мелькнуло недоумение, когда она узнала, что её пригласили учить не детей, а взрослого, толстого человека. «Итак, Алиса Осиповна, — говорил ей Воротов, — мы будем заниматься ежедневно от семи до восьми вечера. Что же касается вашего желания получать по рублю за урок, то я ничего не имею возразить против «по рублю так по рублю». И он ещё спросил у неё, не хочет ли она чаю или кофе. Хороша ли на дворе погода, и добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью сукно на столе, дружелюбно осведомился: "Кто она, где кончила курс и чем живёт?" Алиса Осиповна с холодным деловым выражением ответила ему, что она кончила курс в частном пансионе и имеет права домашней учительницы, что отец её недавно умер от скарлатины, мать жива и делает цветы, что она Мадмуазель Анкет. До обеда занимается в частном пансионе. После обеда, до самого вечера, ходит по хорошим домам и даёт уроки. Она ушла, оставив после себя лёгкий, очень нежный запах женского платья. Воротов долго потом не работал, а сидя у стола, поглаживал ладонями зелёное сукно и размышлял. «Очень приятно видеть девушек» зарабатывающих себе кусок хлеба», — думал он. С другой же стороны, очень неприятно видеть, что нужда не щадит даже таких изящных и хорошеньких девиц, как эта Алиса Осиповна. И ей также приходится вести борьбу за существование. Беда. Он, никогда не видавший добродетельных француженок, подумал также, что... Это изящно одетая Алиса Осиповна с хорошо развитыми плечами и с преувеличенно тонкой талией, по всей видимости, кроме уроков, занимается ещё чем-нибудь. На другой день вечером, когда часы показывали без пяти минут семь, пришла Алиса Осиповна, розовая от холода. Она раскрыла Марго, которого принесла с собой, и начала без всяких предисловий. Французская грамматика имеет 26 букв. Первая буква называется «А», вторая — «Б». «Виноват», — перебил ее Воротов, улыбаясь. «Я должен предупредить вас, мадемуазель, что лично для меня вам придется несколько изменить ваш метод. Дело в том, что я хорошо знаю русский, латинский и греческий языки, изучал сравнительное языковедение, и мне кажется, мы можем, минуем Марго, прямо приступить к чтению какого-нибудь автора. И он объяснил француженке, как взрослые люди изучают языки. «Один мой знакомый, — сказал он, — желал изучить новые языки, положил перед собой французское, немецкое и латинское Евангелие. Читал их параллельно, причем кропотливо разбирал каждое слово. И что ж, он достиг своей цели меньше, чем в один год. Сделаем и мы так. Возьмем какого-нибудь автора и будем читать. Француженка с недоумением посмотрела на него. По-видимому, предложение воротова показалось ей очень наивным и вздорным. Если бы это странное предложение было сделано малолетним, то, наверное, она рассердилась бы и крикнула, но так как тут был человек взрослый и очень толстый, на которого нельзя было кричать то она только пожала плечами, едва заметно, и сказала «Как хотите». Воротов порылся у себя в книжном шкафу и достал оттуда истрепанную французскую книгу. «Это годится?» — спросил он. «Все равно». «В таком случае давайте начинать». «Господи, благослови!» Начнем с заглавия «Мемуаре». «Воспоминания», — перевела мадмуазель анкет. «Воспоминания», — повторил Воротов. Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, он четверть часа провозился со словом «мемуары» и столько же со словом «д». И это утомило Алису Осиповну. Она отвечала на вопросы вяло, путалась и, по-видимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротов предлагал ей вопросы, а сам между тем поглядывал на ее белокурую голову и думал. Ее волосы кудрявы не от природы, она завивается. Удивительно. Работает с утра до ночи и успевает еще завиваться. Ровно 8 часов она поднялась и, сказав сухое, холодное «Аревуар, сеньор пошла из кабинета. И после нее остался все тот же нежный, тонкий, волнующий запах. Ученик опять долго ничего не делал, сидел у стола и думал. В следующие затем дни он убедился, что его учительница барышня милая, серьезная и аккуратная, но что она очень необразованна. И учить взрослых не умеет, и он решил не тратить попусту времени расстаться с ней и пригласить другого учителя. Когда она пришла в седьмой раз, Он достал из кармана конверт с семью рублями и, держа его в руках, очень сконфузился и начал так. «И извините, Лиса Осиповна, но я должен вам сказать, поставлен в тяжелую необходимость». Взглянув на конверт, француженка догадалась, в чем дело, и в первый раз за все время уроков ее лицо дрогнуло, и холодное деловое выражение исчезло. Она слегка зарумянилась и, опустив глаза, стала нервно перебирать пальцами свою тонкую золотую цепочку. И Воротов, глядя на ее смущение, понял, как для нее дорог был рубль и как ей тяжело было бы лишиться этого заработка. «Я должен вам сказать», — пробормотал он, смущаясь еще больше, и в груди у него что-то ёкнуло Он торопливо сунул конверт в карман и продолжал. «Извините, я я оставлю вас на 10 минут». И делая вид, что он вовсе не хотел отказывать ей, а только просил позволения оставить её ненадолго, он вышел в другую комнату и высидел там 10 минут. И потом вернулся ещё более смущённый. Он сообразил, что этот его уход на короткое время она может объяснить как-нибудь по-своему. Ему было неловко. Уроки начались опять. Воротов занимался уже без всякой охоты, зная, что из занятий не выйдет никакого толку. Он дал француженке полную волю, уж ни о чём не спрашивал её и не перебивал. Она переводила, как хотела, по десяти страниц в один урок. А он не слушал, тяжело дышал и от нечего делать рассматривал то кудрявую головку, то шею, то нежные белые руки. Вдыхал запах её платья. Он ловил себя на нехороших мыслях, и ему становилось стыдно, или же он умилялся и тогда чувствовал огорчение и досаду от того, что она держала себя с ним так холодно, деловито, как с учеником, не улыбаясь и точно боясь, как бы он не прикоснулся к ней нечаянно. Он всё думал, как бы так внушить ей доверие, познакомиться с нею покороче, потом помочь ей, дать ей понять, как дурно она преподает. Бедняжка. Алиса Осиповна явилась однажды на урок в нарядном розовом платье с маленьким декольте. И от нее шел такой аромат, что казалось, будто она окутана облаком, будто стоит только дунуть на нее, как она полетит или рассеется, как дым. Она извинилась и сказала, что может заниматься только полчаса, так как с урока пойдёт прямо на бал. Он смотрел на её шею и на спину, оголённую около шеи, и, казалось ему, понимал, отчего это француженки пользуются репутацией легкомысленных и легко падающих созданий. Он тонул в этом облаке ароматов, красоты, ноготы, она, не зная его мыслей и вероятно, нисколько не интересуюсь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всех парах. Он ходил на улицы и встречал господина своего знакомого и сказал, «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое бледное? Это делает мне больно». Мемуары давно уже были кончены, и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Раз она пришла на урок, часом раньше, извиняясь тем, что в семь часов ей нужно ехать в Малый театр. Проводив её после урока, Воротов оделся и тоже поехал в театр. Он поехал, как казалось ему, только за тем, чтобы отдохнуть, развлечься, а об Алисе у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьёзный, готовящийся к учёной карьере, тяжёлый на подъём, бросил дело и поехал в театр только затем чтобы встретиться там с малознакомой, неумной, малоинтеллигентной девушкой. Но почему-то в антрактах у него билось сердце. Он сам того не замечая, как мальчик бегал по фойе и по коридорам нетерпеливо отыскивая кого-то. И ему становилось скучно, когда антракт кончался. А когда он увидел знакомое розовое платье и красивые плечи под тюлем, сердце его сжалось точно от предчувствия счастья. Он радостно улыбнулся и первый раз в жизни испытал ревнивое чувства. Алиса шла с какими-то двумя некрасивыми студентами и с офицером. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала такую. Никогда не видел её воротов. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренно, тепла. чего, Почему? От того быть может, что эти люди были близки ей из того же круга, что и она, и Воротов почувствовал страшную пропасть между собой и этим кругом. Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо. Ей, по-видимому, не хотелось, чтобы её кавалеры знали, что у неё есть ученики и что она от нужды даёт уроки. После встречи в театре Вортов понял, что он влюблён. Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собою, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холодным. Ровно в 8 часов каждого вечера она спокойно говорила «Аревуар, сеньор и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушный и положение его безнадёжно. Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно-любовные объяснения, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли. Как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь её на террасу. Раз он, опьянев, забывшись, как в бреду, не выдержал и, загораживая ей дорогу, когда она выходила после урока из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви. «Вы мне Дорогие, я я люблю вас. Позвольте мне говорить...» А Алиса побледнела... Вероятно, от страха, соображая, что после этого объяснения ей уже нельзя будет ходить сюда и получать рубль за урок. Она сделала испуганные глаза и громко зашептала. «Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас, нельзя!» И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, обронил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже больше не придёт к нему. Он решил узнать утром в адресном столе её адрес и написать ей извинительное письмо. Но Алиса пришла и без письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потом раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, как всегда. «О, молодой господин, не разрывайте эти цветы в моем саду, которые я хочу давать своей больной дочери». ходят она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротов не знает ничего, кроме слова «мемуары». И когда его спрашивают об его научной работке, то он, машет рукой и, не ответив на вопрос, заводит речь о погоде. 1887 год.